Часть 9. Рыцарь Единства Алиса. 5-й месяц 380 -го года по календарю мира людей. Скрип, скрип. В всякий раз, когда до моих ушей доносился этот тихий звук, моё сердце ёкало. Исходю он от кончика чёрного меча, до сих пор не имеющего имени. кончик этот каким-то чудом воткнулся на сан в крошечную щелку между мраморными блоками, составляющими внешнюю стену центрального собора церкви Аксиомы. Моя правая ладонь, цепляющаяся за рукоять меча, была макра от пота и грозилось вот-вот разжаться. Локоть и плечо тоже протестовали под неподнеимой тяжестью. Но ещё бы. Правой руке сейчас приходилось удерживать вес двух человек. одного мяча с верх высокого уровня и одного доспеха. А ведь она у меня даже не особо мускулистая. Стена была гладкая как зеркало. Пальцам зацепиться абсолютно не за что. Воткнуть меч поглубже я тоже не мог. Подо мной было лишь бескрайнее пустое небо. Кстати, на пределе была не только правая рука, цепляющаяся за меч, Тоже относилась и к левой, на которой висела дьява-рыцарь в тяжелых золотых доспехах. Физическая усталость здесь, в Подмирье, работает чуточку не так, как в реальном мире. Как и в реале, человек выматывается, если проходит большое расстояние, бежит со всех ног, интенсивно упражняется или несет тяжелый груз. Проблема, однако, в том, что здесь усталость, так же, как и раны. снижает жизнь, численный показатель здоровья обитателей Подмира. Фактически хитпоинты умереть от усталости в реальном мире вряд ли кому-то удавалось. Обычно человек просто оказывается не в состоянии продолжить работу, которая его измотала, прежде чем она причинит какой-нибудь серьёзный вред его здоровью. Однако здесь сила воли позволяет иногда преодолеть физические ограничения. Экстремальный пример: можно бегать, превозмогая усталость и боль, пока жизнь не упадёт до нуля. После этого человек просто свалится на месте и умрёт. Сейчас моя плоть удерживает немыслимый вес, а значит, моя жизнь постепенно снижается. Даже если я чисто на упрямстве и силе воли продолжу сжимать пальцы обеих рук, в конце концов жизнь упадёт до нуля. и я умру. Как только моя правая рука оторвётся от меча, дева-рыцарь вероятнее всего упадёт с высоты в несколько сотен метров и разобьётся насмерть. Более того, урон сейчас несу не я один. На кончик моего обожаемого меча сейчас тоже приходится запредельная нагрузка, и это сразу после того, как я в двух сражениях включал полный контроль над оружием. Который сам по себе жизнь из него высасывает только так Сейчас я никак не мог открыть окно Стэйси И посмотреть какие там цифры Но не исключено, что жизнь меча упадет до нуля за считанные минуты После этого он сломается И его уже не починишь, просто убрав в ножны Будет чертовски жалко лишиться меча, так и не успев дать ему имя Кроме того, я сам упаду на землю и разобьюсь значит, мне нужно что-то делать, причём срочно. Однако уже то, что я висел, не разжимая рук, отнимало у меня все силы. Да, плюс ещё. Хватит! Разожми руку! Эти слова выкрикнула висящая подо мной девушка Рыцарь Единства Алиса Синтезис Сёти в золотых доспехах и с божественным инструментом мечом душистой Аливе. Потом она добавила: Я не могу позволить спасти мне жизнь гнусному преступнику, такому как ты, и жить потом в бесчестье. При этом она раскачивалась, пытаясь высвободить правую руку, которую я сжимал. Моя ладонь была вся в поту, и перчатка стала скользкой. Эй, эй! Мямля, что-то нечленораздельное, я с трудом сумел остановить раскачивание. Однако впившийся в стену кончик черного меча от тряски вылез на мил. Вернув себе стабильное положение, я глянул вниз и завопел. «Не двигайся, дура! Раз ты рыцарь единства, должна же соображать, что ничего не решится, если ты сейчас сдашься, дура!» «Что?» И белое лицо, глядящее вверх из-под моих ног, залилось краской. «И ты... и ты смеешь снова надо мной смеяться?» Возьми своё слово назад немедленно, преступник! Заткнись! Я зову тебя дурой, потому что ты дура, дура, дура! Я сам не знал, то ли пытаюсь свои провокации вытащить из-под переговоры, то ли мне просто кровь в голову ударила. Так или иначе, я продолжил. Поняла? Если ты сейчас упадёшь и погибнешь, Юджо, который всё ещё в башне, отправиться прямиком к первосвященнице. А помешать тому, между прочим, твой долг. Тогда не кажется ли тебе, что сейчас твоя главная задача, как рыцаря единства, остаться в живых? Ты дура, раз таких простых вещей не понимаешь. Потому-то я и зову тебя дурой. Ты посмел уже 8 раз нанести мне это унизительное оскорбление. Щёки Алисы, которую, вероятно, с самого момента пробуждения в качестве рыцаря единства, ни разу никто не обзывал дурой за пунсавели. В глазах разгорелся гнев. Сверкающий меч душистой оливы в её левой руке чуть приподнялся. И у меня мурашки побежали по коже при мысли, что Алиса намеревается рубануть меня и тем самым убить нас обоих. Однако, похоже, её разум хоть и с трудом, но всё же возобладал над эмоциями, и меч вновь бессильно повис. «Да, в твоих словах есть смысл, однако...» Рыцарь Единства стиснула жемчужные зубки и выпалила. «Тогда почему ты не разжимаешь руку, если не из жалости, по сравнению с которой даже смерть для меня более приемлема? Как ты это докажешь?» Жалость была тут совершенно ни при чём. Ведь именно ради спасения Алисы мы с Юджу стремились попасть в центральный собор. По крайней мере, это была половина наших целей. Однако спокойно объяснять всё с самого начала мне было совершенно некогда. И вообще, с формальной точки зрения, Юджу собирался спасать не рыцаря Единство, а Алису Синтезис Сёти, а свою давнюю подругу Алису Шуберг. похищенную из деревни Рулит 8 лет назад. Я изо всех сил ломал голову, пытаясь придумать хоть какой-то ответ, способный удовлетворить Алису. У меня чуть мозги не закипели, однако состряпать что-то сходу никак не получалось. Так что ничего не оставалось, кроме как сказать часть правды. Мы с Юджо поднимались на вершину собора в осенний для того, чтобы уничтожить церковь аксиомы. Глядя сверху вниз, прямо в горящие синие глаза Алисы, я отчаянно выплёвывал слова. «Мы такие же, как ты. Мы тоже хотим защитить мир людей от вторжения с тёмной территории. Мы даже сражались с бандой гоблинов на Граничном Хребте два года назад. Хотя, думаю, ты мне не поверишь. Вот почему. Мы не можем допустить, чтобы ты, а одна из сильнейших даже среди рыцарей единства, погибла». Твоя сила очень нужна. Этот ответ, похоже, стал для Алисы неожиданностью. Секунду она молча морщила брови, но затем колюче ответила: "Тогда, ради чего ты поднял меч на другого человека и нарушил величайший из запретов, пролил кровь другого?" Глаза Алисы пылали праведным гневом. Её чувства были искренними, пусть первосвященница и исказила их ради своих целей. И ради чего ты ранил всех тех рыцарей, начиная с Сеудри Синтезис Сёти Уан? К сожалению, на этот её вопрос мне возразить было нечего. Ведь слова о моём желании защитить мир людей, которые я произнёс только что, хоть и выражали моё настоящее желание, но в то же время были громадной ложью. Если я доберусь до верхнего этажа собора, сражусь с первосвященницей по имени Администратор и одолею ее, изгнанница-кардинал вернет себе всю полноту власти и, скорее всего, обнулит подмирье, чтобы спасти его от надвигающейся катастрофы. Я ни малейшего представления не имел, как предотвратить этот конец. Однако... И если мы с Алисой сейчас разобьёмся на смерть, мир ждёт ещё более жуткая трагедия. Поскольку кардинал останется затворницей в великой библиотеке, то начнётся последняя фаза эксперимента с нагрузкой. Другими словами, вторжение с тёмной территории. Рыцари единства, включая тех, с которыми я и Юджо осражались и которые хранили, будут скорее всего раздавлены вместе с администратором. после чего всех жителей жестоко убьют. Никого в живых не оставят. Самым невыносимым для меня было то, что я-то, даже если погибну, просто очнусь в трансляторе души где-нибудь в реальном мире. Жители Подмира, испытав адские муки, умрут, а я вернусь в реал без единой царапинки. Такого развития событий я никак не мог допустить. Я то я смогу донести до нынешней Алисы стража церкви и порядка за оставшееся у меня небольшое время. Но всё равно, даже если мои слова останутся для неё пустым звуком, мне сейчас ничего не остаётся, кроме как выплёскивать всё, что у меня на сердце. Мы с Юджо ударили Райоса Антиноса и Умбера Зизека, потому что церковь Аксиома и индекс запретов несовершенны. Ты ведь тоже понимаешь, это в глубине души правда. Раз индекс запретов этого не запрещает, то дворяне высоких классов могут делать что захотят с девушками, не совершившими ни единого преступления, как Роня и Тиизе. Ты ты ты серьёзно считаешь, что такое можно простить? Передо мной промелькнула картина, которую я увидел 2 дня назад в спальне общежития элитных учеников. безжалостно связанные тезисы иронии их залитые слезами лица я содрогнулся кончик меча вонзённый в стену вновь скрипнул но я завопил не обращая на это никакого внимания что ты думаешь отвечай рыцарь единства буря эмоций нашла выход слезинка скотившись из уголка глаза по щеке слезинка упала висящая внизу алиси на лоб и исчезла Рыцарь в золотых доспехах резко втянула в воздух и распахнула глаза. Голос, покинувший затем ее слегка дрожащие губы, лишился большей части своей прежней стали. «Закон есть закон, а преступление есть преступление. Как можно поддерживать порядок, если массам дозволить самим решать, что можно делать, а что нельзя?» А кто должен решать, справедливо ли первосвященница, администратор, та, кто создала эти законы? Боги Небесного Града? Почему же меня не постигла божественная кара вот прямо сейчас? Почему в меня не ударила Мауния и не спалила меня? Замыслы богов Стэйси и сама притворяются в жизнь через наши действия, ее слуг. Мы с Юджо прошли весь этот путь, чтобы всем всё стало ясно. Мы хотим победить администратора и показать всем, что боги тут ни при чём. И ровно поэтому же я задрал голову и убедился, что мой бесценный меч, ванзённый в стену, уже на пределе. Его кончик отломится или выпадет при следующем движении Алисы. Да нет, при следующем дуновении ветра. И тогда, скорее всего, Мы с ней оба убьёмся. Я не могу допустить, чтобы ты тут погибла. Я сделал глубокий вдох, потом резко выдохнул, направив все оставшиеся силы в живот. Э! С этим выкриком я поднял Алису, висящую на моей левой руке. Жестокая боль пронзила мои руки и суставы, но кое-как мне удалось подтянуть девушку на свой уровень и заорать из последних сил: Вот к ней мяч в ту щель. Я больше не могу. Пожалуйста. Я отчаянно сверлю глазами искажённое лицо Алисы, совсем рядом с моим. Миг молчания, и Алиса левой рукой с хрустом ванзила мяч душистой оливы глубоко в щель между мраморными блоками. И практически одновременно с этим чёрный мяч вылетел из щели в стене, и мои пальцы, цеплявшиеся за руку Алисы, разжались. Приступ паники пронзил меня всего, от макушки до пальцев ног. В воображении я проделал долгий-долгий путь вниз, в гости к поджидающей там смерти. Однако, реально, я ощутил лишь миг невесомости, а потом мощную встряску. Правая рука Алисы, мелькнув, как молния схватила меня за шиворот. Удостоверившись, что меч и руки Алисы надежно держат вес нас обоих, Я облегчённо выдохнул. Моё сердце, несущийся вскачь, постепенно успокоилось, а следом более-менее успокоился и я. Я молча смотрел снизу вверх на девушку, с которой мы обменялись местами как в физическом, так и в духовном плане. Её, похоже, терзала буря противоречивых эмоций. Золотая дева-рыцарь скрипела зубами. Рука, держащая меня за воротник, то чуть ослабляла хватку, то вновь сжималась в полную силу. Не знаю ни одного человека в Подмирье, который стал бы колебаться в такой смертельной ситуации. Ну, за исключением Юджо. Все остальные люди, искусственные пульсветы, в зале по руководствуются своими стандартными понятиями о добре и зле и любой, даже серьёзнейший выбор делают решительно. Можно сказать и иначе. Все их важнейшие решения принимает кто-то другой или что-то другое. В общем, по этому случаю было видно, что в душе рыцаря Единства Алисы прячется человечность куда большая, чем у многих других обитателей Подмира. Это тем более поразительно, если учесть манипуляции который администратор произвела с её душой. Я не мог судить, насколько тяжёлое смятение отсарило сейчас в сердце Алисы. Однако, через несколько очень долгих секунд меня с лёгкостью подняли на прежнюю высоту. В отличие от девушки, я без стеснения тут же воткнул чёрный меч, которому столько пришлось пережить, в щель между мраморными глыбами и снова облегчённо выдохнул. Как только моё положение стало устойчивым, Алиса разжала правую руку и даже отвернулась, надувшись. Её голос, донесённый до меня ветром, звучал слабо, чего нельзя сказать об интонациях этого голоса. «Я тебе не помогала, я всего лишь вернула долг. Кроме того, мы ещё должны закончить наш поединок на мечах». «Ясно. Ну, значит, мы квиты». Затем, осторожно выбирая слова, я добавил: "И у меня к тебе предложение. Ситуация у нас такова, что и мне, и тебе надо обязательно вернуться в башню. Не согласишься ли ты заключить перемирие на время?" "Перемирие?" Алиса повернулась ко мне, наклонилась чуть ближе и уставилась на меня очень подозрительным взглядом. "Да, внешнюю стену собора пробить уже нереально. «Лезть по ней будет очень тяжело. У нас будет больше шансов выжить, если мы будем работать вместе, а не поодиночке. Ну, конечно, если ты знаешь простой способ попасть внутрь, дело другое». Алиса раздосадованно закусила губу, но тут же пробормотала в ответ. «Если бы я знала такой способ, уже воспользовалась бы им». «Тоже верно. Стало быть, я так понимаю, ты согласна на перемирие и сотрудничество». И для начала, это сотрудничество, о котором ты упомянул. Что ты имеешь в виду? Помогать друг другу, если кто-то будет падать? Не более. Мы могли бы лучше держаться, если бы у нас была верёвка или что-то в этом роде, но, видимо, слишком многого желать не стоит. Отведя взгляд, рыцарь Единства погрузился в долгое молчание, после чего наконец еле уловимо кивнул. Предложение звучит разумно, должна признать. Что ж, ничего не поделаешь. Алиса метнула в меня кинжальный взгляд. Я зарублю тебя в ту же секунду, когда мы вернёмся в башню. Постарайся не забыть об этом. Буду иметь в виду. Санова Кевнув. Алиса прокашлялась, будто переключая ход мыслей. Так, ты спрашивал про верёвку. У тебя нет никакой ненужной ткани. Ткани. Я оглядел себя. Но если подумать, у меня в карманах даже носового платка не было. Будь я сейчас в Вальфхеме, по которому страшно скучал, мог бы достать из рюкзака тонны лишней одежды и накидок. Но увы, в Подмирье эта удобная функция не предусмотрена. Ничего у меня нет, кроме этой куртки и штанов. Хотя я готов раздеться, если понадобится, ответил я и пожал одним левым плечом. Алиса скорчила самую возмущённую гримасу из всех, что я видел, и выкрикнула: "Да такого мы не опустимся! Ох уж, просто невероятно. Как ты додумался идти в бой с одним лишь мечом? Эй, эй, это не ты ли случайно забрала нас с Юджо из Академии мастеров меча без всего, в одной форме? Но затем вы вломились в кладовую собора, не так ли? Там были и связки отличной верёвки тоже. Ай, только время теряю. Фуркнов Алиса вздёрнула голову и подняла правую руку в золотой перчатке, но тут же явно сообразила, что не сможет выпустить меч, который сжимала левой рукой, и насупилась. Потом сунула руку мне под нос и приказала: "Растегни мою перчатку свободной рукой. А и будь любезен избегать прикосновения к моей коже. Быстрее!" По воспоминаниям Юджо, Алиса когда жила в рулиде, была веселой и энергичной девочкой и самой доброй. Если так, откуда взялся ее нынешний характер? Полная противоположность тому. Крутя в голове эту мысль, я поднял левую руку, к которой как раз вернулась чувствительность и расстегнул латную перчатку. А Алиса приказала мне держаться за перчатку и быстро высвободила руку, после чего, растопырив тонкие белые пальцы, воскликнула. «Систем Коу!» За начальной фразой всех священных искусств последовало сложное, но стремительно произнесенное незнакомое мне заклинание. Перчатка в моей руке вспыхнула ослепительным светом и начала на глазах менять форму. Всего несколько секунд спустя моя рука держала аккуратно свернутую в золотую цепь. О, превращение! Ты вообще слушал? Или это у тебя не уши по бокам головы, а дырки с тараканами? Это всего лишь изменение формы. Искусство, позволяющее менять свойства материала, может применять лишь достопочтенная госпожа-первосвященник. Извинившись перед Алисой, острый язычок которой явно никуда не делся и после заключения перемирия, я проверил цепь на прочность, сжал конец зубами и потянул. Тут же мне показалось, что у меня сейчас челюсть отвалится, и я поспешно выпустил цепь. Похоже, беспокоиться не о чем. Цепь, хоть и тоньше мизинца, была достаточно прочна, плюс у нее на обоих концах были крепкие на вид застежки. Пристегнув одну из них к поясу, я дал второй конец Алисе. Та потянула цепь на себя и прицепила застёжку к металлическим креплениям на своём поясе для меча. Балтающаяся цепь была длиной метров 5, так что сейчас мы могли чувствовать себя более-менее в безопасности, даже если у кого-то из нас соскользнёт рука. Если упадём, то только вместе.